разводить эту стену в темноте под закрытыми веками на службе спать не очень-то получается, а дома... Да, у меня на личную жизнь времени не хватает, какая уж там стена. К тому же до сих пор мне вроде бы вполне хватало защиты, которой окружил меня невидимый меч короля Мёнина, с некоторых пор прочно засевший в моей груди. Разумеется, я не стал говорить все это магистру Нуфлину. Я постарался даже не думать об этом, поскольку был совершенно уверен, что чтение моих мыслей для него самая простая вещь на свете». Но через несколько минут мне стало стыдно. Умирающий старик, самый могущественный человек в Соединенном Королевстве вдруг решил передать тебе свое сокровенное знание, а ты укоризненно сказал я себе. «Ты мне глубоко противен, сэр Макс. Лентяй, разгильдяй, легкомысленный болван. Нет уж, ты разучишь его фокус и доведешь исполнение до совершенства. И не потому, что твоей драгоценной заднице не помешает лишний щит, а просто из уважения к этому человеку. А потом, когда сам соберешься на покой, научишь еще кого-нибудь, чтобы его таинственное искусство не пропало навсегда. Вот приблизительное содержание строгого выговора, который я себе влепил. Внушение подействовало. По крайней мере, я решил начать немедленно и тренироваться всю дорогу. В принципе, я действительно очень быстро всему учусь, так что у меня имелся шанс управиться с этой грешной стеной до возвращения домой. Магистр Нуфлин удовлетворенно кивнул. Он явно был в курсе моего внутреннего монолога. Мне стало неловко. Одно дело уживаться с тем фактом, что мои мысли читает сэр Джуффин который и без того знает меня как облупленного и заранее готов принять меня таким, каков я есть. И совсем другое — понимать, что свидетелем твоей немудренной склоки с самим собой стал совершенно посторонний человек. Но мне по неволе пришлось смириться с проницательностью своего спутника. А что еще я мог сделать? — Судя по огня внизу, мы уже пролетаем над заливом Горьки, — меланхолично отметил Нуфлин. — Знаешь, что я тебе скажу, мальчик? Ложился бы ты спать. Как я понимаю, это странное сооружение все равно будет лететь к месту назначения, верно? Под словом «спать» подразумевалась первая тренировка по возведению невидимой стены. Это было ясно и ежу. — Лететь-то оно будет, — согласился я и все же не дело это оставлять пузырь бурахри без управления. — Почему? — холодно осведомился старик. — Тебе надо каким-то образом контролировать процесс. Но с тех пор, как мы поднялись в воздух, я что-то не заметил, чтобы ты возился с управлением. Только поначалу, когда мы набирали высоту... — Это правда, — признался я. — Пузырь Бурахри уже знает направление, и этого вполне достаточно. — Ну вот, — пожал плечами Нуфлин. — Так зачем же тебе бодрствовать? — На всякий случай. «Мало ли что может случиться». «Можешь мне поверить. Я разбужу тебя примерно за полчаса до того, как оно начнет случаться», — пообещал Нуфлин. «Что я действительно умею? Так это предвидеть неприятности». «Верю», — неохотно согласился я. «А мне спать нельзя в любом случае. Так что отдыхай, пока есть возможность». Заключил он и так лукаво посмотрел на меня, что я больше не сомневался о том, чтобы просто завалиться спать, и речи быть не могло. Настойчивость Нуфлина... «Меня здорово раздражало. Именно потому, что в глубине души я прекрасно понимал, старик совершенно прав. Завтра-завтра, не сегодня, так лентяи говорят. Боюсь, этот стишок из учебника немецкого языка будет преследовать меня всю жизнь. Как ни крути, а без труда... Короче говоря, я принялся вытаскивать из пруда очередную рыбку. Кое-как устроился на дне корзины. Единственное одеяло, которое я в последний момент запихнул в сумку, оказалось слишком тонким. А запасных, как выяснилось, никто сюда не положил». А лезть в щель между мирами в поисках пледа мне было ни с руки, ни до жиру. Тут с одним чудом справиться бы». Я закрыл глаза, сосредоточился и вообразил первый белоснежный кирпичик. К моему несказанному удивлению, все получилось не просто быстро, а можно сказать, мгновенно. Я сразу же ощутил на ладони его холодную тяжесть и представил себе, как осторожно кладу его на землю, в нескольких сантиметрах от круглых носков дорожной обуви. Дело пошло как по маслу. Перед тем, как окончательно уснуть, я уже был окружен низенькой круговой оградой из одинаковых белых кирпичей. Сие прозрачное сооружение достигало середины щиколотки, и это было гораздо лучше, чем просто хорошо. «Если буду продолжать в таком темпе, маята закончится через полдюжины дней, а то и раньше», — удовлетворенно подумал я. И с чувством выполненного, даже перевыполненного долга, нырнул в разноцветный омут беззаботных сновидений. Когда я проснулся, все было в полном порядке. Наш летающий пузырь парил над бескрайними водами, а мой подопечный был живеханик. Сидел в своем кресле и, кажется, дремал. Нападать на нас никто не собирался, по крайней мере, пока. Я послал зов Джуфину. Сообщил ему, что у нас, дескать, все хорошо. «Поплюй, чтобы не сглазить». Без тени иронии посоветовал шеф. Некоторое время я удивленно размышлял, каким образом сэр Джуфин мог подцепить одной из самых распространенных суеверий моей далекой родины. Наконец заключил, что сие тайна великая есть. И приступил к следующей беседе. При всей нелюбви к безмолвной речи я не мог отказать себе в удовольствие и перекинуться парой-тройкой сотен словечек со всеми, кто остался дома. После полудня магистр Нуфлин изволил открыть глаза. От еды решительно отказался, заявил, что теперь это для него непозволительная роскошь, и настойчиво потребовал, чтобы я продолжил строительство стены, пока есть время. Как ни крути, он был совершенно прав. Нам предстояло еще полдюжины дней пути и, возможно, куча неприятных неожиданностей. Я рассудил, что было бы неплохо закончить строительство защитной стены, прежде чем на горизонте объявится первый из грозных любителей мщения, за душевное общение с которыми было мне обещано в качестве своеобразного средства от дорожной скуки. Так что большую часть дня я провел с закрытыми глазами. В конце концов, это странное колдовство захватило меня полностью. Я бы даже не вспомнил об ужине, если бы мой спутник не прочел мне своевременную лекцию о необходимости подкреплять силы. На исходе третьих суток полета я с изумлением понял, что работа подходит к концу. Ничего такого, что можно было бы назвать событиями, за это время не произошло. Состояние здоровья моего подопечного не ухудшилось, никто не пытался на нас напасть, даже погода не менялась. Можно сказать, что никакой погоды вовсе не было. Равномерно пасмурное небо не выказывало намерения разразиться дождем или ослепить нас яркими солнечными лучами. Ветром и не пахло, а температура воздуха идеально соответствовала представлениям человеческого тела о том, что такое ни холодно, ни жарко, и не привлекало к себе внимания. «Смотри-ка, я сделал это!» С равнодушным удивлением отметил я, обнаружив, что высокая иллюзорная стена из белого кирпича окружает меня плотным кольцом. В ней не обнаруживалось ни единого изъяна, а реальность этого сооружения в тот момент не вызывала у меня никаких сомнений. Когда я поднялся на ноги, чтобы выглянуть наружу, туда, где среди прозрачных серых облаков пылала тускло-оранжевая полоса заката, Мне показалось, что стена каким-то невообразимым образом движется вместе со мной. Впору было удивляться, и как я до сих пор обходился без этой защитной стены, которая теперь казалась мне чуть ли не наиважнейшей частью тела. «А ты-таки да. Очень быстро всему учишься, мальчик. Даже слишком быстро». Не размыкая глаз, заметил магистр Нуфлин, чье присутствие в последнее время казалось мне столь необременительным и ненавязчивым, что я, поверить невозможно, «Почти забыл о его существовании». «Теперь тебе надо как следует отдохнуть». Авторитетно добавил старик. «Будете смеяться, но я совершенно не устал. Скорее даже наоборот, такая приятная бодрость». «Знаю я эту бодрость», — насмешливо кивнул он. «Все идет просто великолепно. А на утро очередной глупый мальчик, растерявший жалкие остатки своих селенок, падает в самый, что ни на есть дурацкий, никому не нужный обморок». «Все так страшно?» — изумился я. «Хочешь проверить?» «Проверяй», — пожал плечами Нуфлин. «Но имея в виду, даже если я очень сильно захочу тебе помочь. У меня вряд ли что-то получится. Так что попробуй поспать. Или хотя бы просто полежи с закрытыми глазами. Благо, есть возможность». «Да, хвала магистрам, все эти мрачные пророчества касательно ваших мстительных приятелей, похоже, оказались липой». Оптимистически согласился я. Удивительное дело. Мне не пришлось долго ворочаться под тонким одеялом. Сон сморил меня почти сразу. Я засыпал с безмятежной улыбкой ребенка, который уверен, что живет в добром сказочном мире, где с ним не может случиться решительно ничего плохого. Господи, каким же я был болваном. Я спал, и мне снилось. Черт, надо быть полным кретином, чтобы полагать, будто все случилось,